Глава одиннадцатая. Из-за огромного количества людей площадь напоминала муравейник. Слишком людно, чрезмерно шумно, но всего этого я сейчас совершенно не замечала. Казалось, что весь мир в один момент перестал существовать, и я, резко обернувшись, посмотрела на Саймона. «Мы раньше были знакомы?» — переспросила. «Как? То есть...» Когда я раньше жила в Риме, мы знали друг друга? Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Да, я сама спросила о том, были ли мы раньше знакомы, но никак не ожидала положительного ответа. Даже до сих пор не могла понять, почему спросила об этом. «Ты ничего не вспомнила?» — спросил Саймон. Он снял маску с лица, скинул капюшон. «Нет», — я отрицательно качнула головой. Но задумалась, вновь оглянулась и посмотрела на фонтан. Здание и чёрное небо, на котором не было видно ни одной звезды. Понимала, что парень не просто так задавал этот вопрос. И действительно, в этом месте я чувствовала себя как-то странно. Всё ещё дышала с трудом и против воли вплетала пальцы в волосы. Сжимала пряди и растрёпывала их, ощущала взвинченность и какую-то боль в груди, но ничего вспомнить так и не могла. Тут мы в последний раз виделись два года назад. Саймон положил руки в карманы брюк и посмотрел на фонтан. Голова заболела, и я поморщилась, перед глазами вспыхнули блики. Сильные и очень яркие. За ними будто бы что-то скрывалось, но я не могла понять, что именно. «Какие отношения были между нами раньше?» — спросила, еле шевеля пересохшими губами. «Действительно. Какие?» Саймон еле заметно наклонил голову на бок. «Может, мы дружили? Может, я был тем, кого ты ненавидела?» «Ты можешь нормально ответить на мой вопрос?» Я кончиками пальцев потёрла виски, пытаясь прогнать боль из головы. «Какой в этом смысл? Я могу сейчас сказать всё, что угодно. Ты мне поверишь?» Парень обернулся и посмотрел мне в глаза. «Сейчас ты блеклое подобие той, которой была два года назад. Раньше казалось умнее и сильнее». Голова начала болеть сильнее, уже практически невыносимо. Я закрыла глаза, прикусила язык. «Тебе больно?» — спросил Саймон. «Будет ещё больнее, когда всё вспомнишь». Я не понимала слов Саймона. Что могло означать, когда всё вспомнишь, тебе будет больнее? Но в одном я была полностью согласна с этим парнем. Он мог сказать мне всё, что угодно, солгать, поэтому я не имела права делать выводы из его слов о моём прошлом, предпочла судить только из настоящего. И то, что я видела собственными глазами, говорило о том, что Саймон далеко не самый хороший человек. Мы долго не пробыли на площади. Уже вскоре он отвёл меня обратно к своей машине, и я думала, что мы вернёмся в квартиру парня, но Саймон просто возил меня по ночному Риму. Чаще всего по крайним и тихим районам. За окнами мелькали старые здания, построенные ещё до семидесятых годов, блеклые огоньки ночного города и ветви, так часто встречающиеся пинии, шуршащие от слабого дуновения ветра. «О чём ты думаешь?» Вопрос Саймона разрушил уже ставшую привычной тишину. «Пытаюсь понять, какие у тебя цели относительно меня». Я обернулась к парню и посмотрела на него. Взялся, неизвестно откуда. Заявил, что я твоя девушка, а теперь ещё утверждаешь, что мы ранее были знакомы. Я замолчала, немного подумала, а потом спросила. «Моего брата ты тоже знаешь?» «Знаю. До сих пор общаешься с ним. Ты рассказал Анжелу о том, что я в Риме?» «Нет». Короткий ответ на оба вопроса. Мы приехали на холм Пинчо. Саймон ненадолго припарковался около тротуара, и пока я ждала его в машине, парень сходил в небольшую круглосуточную кофейню. Когда вернулся, молча дал мне картонный стаканчик, накрытый крышечкой. Я сделала один глоток и поняла, что там был холодный чай. У меня всё ещё болела голова, из-за чего я постоянно потирала виски кончиками пальцев, но благодаря этому напитку стало легче. Немного позже Саймон остановил машину около небольшого озера. Мы вышли из салона, и я как-то сама по себе начала собирать камушки и бросать их в воду. Фонарей тут было мало, поэтому вокруг царил полумрак, но я окинула взглядом редкие, сейчас пустующие скамейки и закрытый в такое позднее время пункт проката лодок. «Что это за место?» — спросила у Саймона. Он стоял около машины и смотрел на меня. «Я тут раньше бывала?» — «Вилла Боргеза». «Да, бывала». Я задумалась и попыталась проникнуться собственными ощущениями. Если на площади около фонтана мне было тревожно и больно, то тут, наоборот, очень спокойно. «А ты знаешь человека по имени Чезаре?» — решила поинтересоваться. Из-за плохого освещения я не очень хорошо видела Саймона, но заметила, как он еле заметно приподнял бровь. Да. Сейчас чувствовала, что лучше эту тему не затрагивать. Зря я упомянула Чезаре, но всё же решила задать ещё один единственный вопрос. Он хороший человек или плохой? Странная атмосфера возникла в данный момент». «Какая-то пагубная, и я думала, что Саймон не ответит, но он всё же сказал». «Плохой». Я кивнула, отвернулась и продолжила бросать в озеро камушки, думая о своём, но уже вскоре меня отвлёк вопрос Саймона. «Откуда ты знаешь об этом человеке? Что-то вспомнила?» «Нет», — отрицательно покачала головой и бросила в воду ещё один камушек, — От Анжела как-то случайно услышала это имя. Я понимала, что словам Саймона верить нельзя, поэтому из них не судила, плохой этот Чезаре или нет, но, чувствуя возникшую сейчас атмосферу, сделала вид, что лучше его больше не упоминать. Оказавшись в безвыходной ситуации, я затаилась и постепенно начала к ней приспосабливаться. Я всё так же жила у Саймона. Относилась к нему сильной настороженностью, но пока что никакой опасности не ощущала. Я всё ждала подвоха, а его не было, но я всё же не сомневалась в том, что рано или поздно он наступит, потому что не могло быть иначе. Не с Саймоном. Пока что я спала в зале на диване. Просто взяла в шкафу у парня свежую простынь, запасное одеяло, а с его кровати стянула одну подушку, после чего всё это понесла в зал. Пока стелила, почувствовала на себе взгляд, обернулась и увидела, что Саймон стоял в дверях и смотрел на то, как я собиралась маститься на его диване, но он ничего не сказал. Хотела я спать на диване. Нет проблем, он меня не останавливал. С тех пор так и было. Саймон спал в своей комнате, а я всякий раз стелила себе на диване. Я готовила еду и понемногу убирала. Дико признаться, но уже постепенно привыкала к этой квартире, к месту, в котором я жила вместе со своим врагом. Всё это так странно. Саймон больше ничего не говорил о моём прошлом, а мне было дико осознавать, что рядом со мною человек, который знал обо мне больше, чем я сама, но ничего не говорил. «В каком доме я жила раньше?» Я всё не сдавалась и задавала Саймону вопросы. Просто было интересно, что он скажет. Мы как раз собирались ужинать, и пока я доготавливала нью парень сидел за столом и что-то просматривал на планшете. «В двухэтажном. Белые стены, серая крыша», — ответил он, даже не посмотрев на меня. Подобные ответы я считала издёвкой. «Скажи адрес», — попросила. Анжела говорил, что дом, в котором мы жили в Риме, был продан, но мне всё же было интересно посмотреть на него. Да и в этом случае я могла проверить правдивость слов Саймона. Но эту мою просьбу он проигнорировал, будто не услышал её. Почему-то Саймон действовал по принципу «сама всё вспоминай». Или он просто не хотел, чтобы воспоминания возвращались ко мне и просто водил за нос – Вообще не могла понять, что творилось у парня в голове, поэтому решила поговорить с его друзьями. К счастью, это было несложно. Саймон часто брал меня в свою компанию, и я уже успела со многими разобщаться. Когда мы опять оказались в том клубе, я воспользовалась тем, что Саймон ненадолго отошёл, и у одной девчонки, если не ошибаюсь, её звали Моника, тихо спросила. А мы ранее не были знакомы? Кратко рассказала, что выросла в Риме, но из-за амнезии ничего не помнила. Но ранее была знакома с Саймоном, а если знала его, то, может, была знакома ещё с кем-то из собравшихся тут парней и девушек. «Нет, мы с тобой ранее не были знакомы», — она отрицательно покачала головой. «Да мы и с Саймоном познакомились только года два назад. Ну, может, немного меньше. Его к нам привёл Томас». «И скажу тебе по секрету, девушка ближе наклонилась ко мне. Мы все сразу жутко боялись Саймона. Он казался нам жутко странным и каким-то жутковатым. Вечно ходил в закрытой одежде и казался таким мрачным, почти не разговаривал. Мы думали, что на нём какие-то страшные уродства, а потом Саймон как-то снял свою маску, и всё, многие девчонки потекли». И со временем мы разобщались. А сразу, да, он казался, ну, не знаю, пустым, что ли. «А почему он так одевается?» — спросила. Моника удивлённо приподняла бровь. Не ожидала, что я такого не знала. У него очень сильная аллергия на солнце. Прямо до ожогов может дойти. И я как-то слышала, что в подростковом возрасте у Саймона был рак кожи, но произошла ремиссия. «Он вылечился. Но, конечно, это только слухи. Спроси у него сама. Уверена, Саймон всё расскажет». А я в этом уверена не была. Сомневалась, что он мне хоть что-то расскажет. Но теперь хотя бы понимала, почему Саймон так одевался. Я отпила чай из своей чашки и невзначай скользнула взглядом по барной стойке, около которой стояло несколько разодетых девчонок. Они поглядывали на меня и перешёптывались, как-то неприятно посмеивались и явно не в лучшем свете меня обсуждали. «Не обращай на них внимания», — сказала девушка. «Это близкие подруги Лауры». «Кто такая Лаура?» — спросила у неё. Девушка опять удивлённо приподняла бровь. «Она бывшая Саймона. Они встречались полтора года». Все думали, что Саймон и Лаура в будущем поженятся, и ты представить не можешь, какая шумиха возникла после того, как Саймон недавно просто взял и бросил ее по телефону. Говорили, что он позвонил ей без каких-либо объяснений и сказал, что они расстаются. А потом, через пару дней в университете, Саймон всем сказал, что ты его девушка. Уж это я прекрасно помнила. То, как в свой первый день в Тор-Вергата Саймон приобнял меня и на вопрос, кто я такая, ответил «Моя девушка». «А где Лаура?» Я оглянулась по сторонам, будто даже не зная, как должна была выглядеть эта девушка и пыталась её найти. «Она сейчас не появляется тут». Моника опять взяла в руки стакан. «Лаура любит Саймона, поэтому не может так быстро пережить расставание, тем более видеть вас вместе». Я кивнула. Насчёт Лауры больше не знала, что сказать, но хотела больше расспросить про Саймона. Вот только он вернулся, и мне пришлось остановить этот разговор. И я против воли задумалась о том, сколько о Саймоне было известно его друзьям — Знали ли они о том, что по одному его приказу человеку могли отрезать язык или переломать все пальцы? Почему-то мне казалось, что эта сторона его жизни для всех была скрыта. София увиделась в Торвергата. Началась учёба, и мы встретились около здания университета, куда я приехала вместе с Саймоном. Несмотря на то, что у нас должна была начаться лекция, подруга взяла меня за руку и отвела в безлюдный уголок территории университета и там начала кричать на меня, говорить, что волновалась и даже уже в полицию ходила. «Я тебе звонила!» Мне стало стыдно за то, что заставила Софи так волноваться. «Я работала и не могла ответить, а потом перезванивала, но номер у тебя был вне зоны!» Этим словам я удивилась, ведь тот же Чезаро без труда писал мне, но решила на этом не акцентировать внимание и просто извинилась перед подругой. Рассказала ей о том, что со мной происходило в эти дни, и казалось, она уже не так обижалась, но я всё же чувствовала отстранённость, исходящую от неё. У меня появились новые подруги, та же Моника, а Софи меня за это ругала. Ты понимаешь, с кем водишь дружбу? Тебе нужно думать, как бежать от этого Саймона, а не общаться с его окружением. Я это понимала, но всё же некоторые девчонки были действительно классными. С Чезарой я больше не переписывалась и не созванивалась, хотя, возможно, он пытался со мной связаться, но уже теперь у меня был новый номер телефона. В первый день учёбы после занятий мы поехали в Тибертину. Там специально был снят огромный дом для проведения вечеринки, а когда возвращались, я захотела пройтись по мосту Честио. Слышала о нём и была заинтересована. Там я села на каменную перегородку, и мой телефон выпал из кармана в воду. Вот и посмотрела на мост. Умница, Мариса! «Может, его можно достать?» Жалобно спросила, пытаясь понять, какова глубина воды. Почему-то казалось, что там максимум по пояс. Спустилась с моста и подошла к каналу, но поскользнулась на грязи и упала в воду. Нет, там было глубже, чем по пояс. А плавать я не умела, поэтому начала паниковать. Саймон схватил меня за шкирку и вытащил из воды. Отвёз в свою квартиру и сказал идти мыться, отогреваться в тёплой воде. Сам же он куда-то ушёл. Я искупалась, а когда вылезла из ванны, поняла, что полотенца рядом не было, и чистую одежду я не взяла. Поэтому, зная, что Саймона дома не было, решила рискнуть и пробежаться от ванной до зала голышом. Вот только когда я уже была в коридоре, дверь открылась, и вошёл Саймон. Из-за внезапности... Я, ошарашенная, буквально на несколько секунд застыла, во время которых, казалось, Саймон меня полностью рассмотрел, обжигая обнажённую кожу взглядом, в котором я увидела голод. Именно это заставило меня отмереть и, сломя голову, побежать в зал, где я тут же начала одеваться. Я не взяла полотенце и запасную одежду, поэтому в таком виде решила добежать в зал, начала оправдываться. «Это не призыв к действию. Я всё ещё не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!» Я думала, что Саймон всё равно вот-вот зайдёт ко мне, но этого не произошло. Какое-то время было тихо, а потом я услышала звук, будто парень что-то положил на тумбочку, после чего хлопнула дверь. Я ещё немного подождала, а потом выглянула в коридор — Саймон опять куда-то ушёл, а на тумбочке я увидела новый запакованный телефон. К нему не посмела прикоснуться. Саймона не было долго, всю ночь. А я почему-то не могла заснуть. Сидела на кухне и читала книгу, которую взяла в его комнате, но на строках сосредоточиться не могла. Саймон вернулся под утро. Услышав, как опять хлопнула дверь, я, не задумываясь, закрыла книгу и побрела к коридору. Парень даже не посмотрел на меня. Молча пошёл в свою спальню, и когда он проходил мимо меня, я уловила лёгкий аромат женских духов. Этой ночью он был с другой девушкой.